Искусство и общество 35. Но деспотия самовыражения не единственный фактор, с которым приходится мириться современному художнику. Одна из характернейших особенностей нашей эпохи состоит в незнающем ни меры, ни границ пользовании полюсами насилия, жестокости, зла, опасности, извращения, сумятицы, недосказанности, иконоборчества и анархии, как в массовой, так и в интеллектуальной разновидностях искусства и развлечений. Счастливый конец становится сентиментальным. Неопределенный или трагический финал становится жизненно-правдивым. Часто слышишь, что художественные направления всего лишь отражают направления в истории. Наш век, очевидно, отмечен насилием, жестокостью и прочим в этом роде. Так каким же, если не чернушным, может быть искусство такого века? 36. Но в таком случае получается, что художник не способен ни на какие высокие помыслы и свершения, и только отражает, как в зеркале, окружающий его мир. Да, никто не спорит с тем, что чернушное искусство нашего времени в большой степени, увы, исторически оправдано, но очень часто это еще и результат незаслуженного разностороннего давления на искусство со стороны общества. Художник создает чернушное искусство, потому что как раз этого и ждет от него общество не потому, что так велит ему его внутренняя суть. 37. Чернушное искусство вполне может доставлять нам своеобразное удовольствие не только потому, что мы сами не вполне чужды насилию, жестокости и нигилистического хаоса, и не только потому, что пробуждаемые таким искусством эмоции служат наглядным контрастом нашей повседневной жизни в безопасном обществе, но еще и потому, что это наша жизнь с ее боязнью унылой серости Сразу обретает и реальность, и цвет, и ценность, которых ей так не хватает, если рядом всегда на готове нет такого ободряющего контраста. Вот эта насильственная смерть – моя безопасная жизнь. Вот эта деформированность – моя симметрия. Вот это поэтическая бессмыслица – мой здравый смысл. 38. Одно из самых глубинных удовольствий, которые доставляет нам трагедия – сводится попросту к тому, что мы сами уцелели. Трагедия это могла ведь случиться и с нами, но не случилось. Трагедия не только дарит нам опыт сопереживания, но и вслед за тем радость выживания. 39. Итак, можно говорить о некоем очень глубоко укоренившемся чувстве, благодаря которому публика никогда не принимает чернушное искусство за чистую монету. Недаром защиту порнографии нередко выдвигают тот аргумент, что, в конечном счете, ее воздействие, независимо от исходных и явных намерений, зачастую только укрепляет нравственные устои. Лицезрение разврата и извращений служит людям напоминанием об их собственных добродетелях и нормальности. Садизм, скорее, заставит больше уважать других, чем подтолкнет к садизму и так далее. Но какой бы точки зрения вы не придерживались что подобное искусство расцвевает общество или что оно из оказывает ему услугу, несомненно одно — художнику оно наносит вред. Сороковое. Искусство сегодня вынуждено обеспечивать все то, что в былые времена обеспечивалось невежеством и неудовлетворительными социальными и физическими условиями жизни — незащищенность, насилие и произвол случая. А это уже извращение подлинной функции искусства. 41. Именно эта противоестественная роль в ответе за типичные для многих так называемых авангардных художников проявления комплекса вины, за попытки творца всеми силами изгнать себя из своего творения, свести произведение до статуса некой игры, в которой должно быть как можно меньше правил, картины, где все краски, формы и фактуры – дело случая, музыка, где объем, обязательный для исполнителя импровизации превращает композиторов в полное ничто. Романы и поэтические произведения, где взаимное расположение слов и даже целых страниц абсолютно произвольно, научной основой для такого искусства, в котором действует один закон, как карта ляжет, служит, вероятно, широко известный и привратно понимаемый принцип неопределенности. Другой источник абсолютно ошибочное представление о том, что отсутствие вмешивающегося в нашем В повседневном понимании вмешательства Бога, означает бессмысленность существования. Такое искусство, несмотря на всю его скромность и ненавязчивость, на поверку оказывается нелепо высокомерным. 42. Художник может решить не быть художником, но он не может быть художником, который взял и решил не быть художником.